Глава 17. Через Либову вернулись в Ревель. Уже в сумерках сели наставшую, почти родной за эти дни площадку и зарулили на привычное место. После Пскова второй дом. И ощущения такие же, словно домой вернулся. На удивление быстро привыкаю к новому месту. Наверное, потому что ничего плохого для себя я здесь не видел. Как вариант вполне такое может быть. А вот и встречающие механики появились, подскочили, самолёт развернули, колёдками колёса зафиксировали. Ну и мы, наконец-то, кабину покинули. Не все же нам небо топтать. Надо и на грешную землю спуститься. Устал. Длительный перелет, да за один день, несколько утомил. Да что там несколько. Вымотался, как собака. Накопленная за командировку усталость махом навалилась. Встретили нас хорошо. Перекинулись парой шуток. Между делом поинтересовались о неисправностях и проблемах. Получили честные ответы на все свои завуалированные и нет вопросы. И не стали затягивать разговор. И нам это на руку. Узнали главные новости, сразу же определились с послеполетной подготовкой и последующим капитальным ремонтом. И все. Сил больше у меня ни на что не осталось. Как-то сразу в один момент и закончились. Словно из накачанного резинового баллона нипель выкрутили. Сдулся. Отдохнуть бы хоть немного. Все наши будущие сослуживцы живы и здоровы. Это самое главное. Механики тут же засуетились вокруг настрадавшегося за эти дни аппарата. А мы прихватили свои скромные пожитки из багажного отсека, закрыли лючок и направились в сторону жилья. Слева море плещется, на берег волна накатывает, шумит, манит. Искупаться, пока вокруг никого. Мысль промелькнула и благополучно исчезла, потому как сил точно нет. Эх, сейчас бы на боковую, да придавить минут шестьсот, а потом в баньку забраться, душу и тело расслабить. А что? Завтра и пойду, и Михаила с собой обязательно прихвачу, если новых вводных сейчас не образуется, потому как есть у меня силы или их нет, а обозначиться перед командованием после прилета необходимо, и поесть бы чего-нибудь. Миша подхватил обе сумки, пошел вносить жилой дух в нашу подостывшую комнатуху и соображать что-то насчет позднего ужина, а я заторопился на доклад в штаб. Дежурный сразу направил наверх». В оперативном отделе бурлила жизнь, словно и не собиралась оглядываться на стремительно темнеющие окна и наступающую на город ночь. «Вернулись?» Александр Васильевич улыбнулся глазами, принял мой устный доклад о возвращении, после которого тепло поздоровался и поприветствовал. «Рапорт готов?» «Нет?» «Тогда сейчас, коротенько, буквально в двух словах, расскажите о наиболее значимом и ступайте отдыхать, а с утра ко мне уже подробно отчитаетесь, а то вид у вас». «Да, вид у меня еще тот. На входе в зеркало глянул и себя не узнал. Осунувшееся, обветренное лицо с впавшими щеками и темными тенями. И вокруг глаз темные круги, как у енота, от очков. Это еще хорошо, что отработанное масло в кабину не летит, а то бы сейчас вообще еще тот вид был. Заглянул в приемную Костроумову, не застал его. Да никого не застал, двери закрыты и опечатаны». Значит, и впрямь все дела и разговоры переносятся на завтра. А уже вечером следующего дня мы занимали места в вагоне. Здесь почти мирная жизнь, пассажирские поезда еще свободно ходят. Весь сегодняшний день ушел на хлопоты. На отчет по командировке, на очень и не очень нужные разговоры, на передачу самолета. Даже с Дудоровым успели переговорить, подтвердить свое согласие и кое-что обсудить. А сами сборы были короткими. Что нам собирать-то? Почти все наше основное имущество, которого, честно сказать, совсем немного, остается здесь, в нашей комнатке. С собой забираем самое необходимое, повседневное и рабочее. В столице работы будет очень много, на гулянки времени не останется. Это я так с утра думал. Чуть позже пришлось переменить свое мнение. Да, а для бани мы все-таки сумели выцарапать время. Пусть и немного получилось этого времени, но нам с Михаилом хватило. Собрались, долетели голопом до нужного нам заведения. Оплатили вход в отдельный кабинет и поднялись по лестнице на второй этаж. Ну а там, как обычно, расслабились, попарились и отмылись, наконец-то смыли с себя многодневную грязь и душу отвели. Отдельный-то он отдельный, этот кабинет, но парилка, как ни крути, общая, одна на всех. И Остроумова утром выловил, надеясь переговорить на коротке и по-быстрому с инженером-инспектором. О сделанном мне предложении и об отчислениях экспотентов Это сейчас самое для меня основное, потому как некое чувство вины за единолично принятое решение на душу давит. Короткого разговора не получилось. Пришлось задержаться, докладывать и рассказывать. Подробности разговора пересказывать не хочу, да они никого и не интересуют. Главное, расстались мы по-дружески. Не навсегда, само собой, а на время моего отъезда. Сам инженер еще долгое время будет находиться здесь, в городе, поэтому еще встретимся. А с отчислениями я пролетел. Рано еще. Заглянул через приоткрытую дверь в оперативный отдел. Народу внутри много, и очевидно, что сейчас туда лучше не соваться. Позже зайду. Перехватил взгляд Александра Васильевича. Жестами обозначил просьбу зайти чуть позже, получил в ответ согласный кивок. Вот и хорошо. Они тут что, всю ночь проработали? Прихватил в канцелярии тоненькую стопку чистой бумаги. Дома отчет напишу. Вот этим делом как раз до бани и занимался, ломая голову и давая краткую выжимку из наших похождений. Да еще нужно было как-то грамотно обосновать принятое мною решение на перелет в действующую армию. Написал, по дороге в баню занес в штаб, передал лично в руки Александру Васильевичу. И быстренько испарился, потому как чувствовал, что одним рапортом не отделаюсь, обязательно придется дополнять его рассказом. Перед обедом меня вызвали к адмиралу. Наверное, как раз успели с моим донесением ознакомиться. Вопросы появились? Мы с Михаилом в этот момент как раз из бани возвращались. Повезло, что успели попариться наскоро и смыть с себя накопившуюся усталость. Про уже и не говорю. У жилого домика вестовой нас и перехватил. Как знал, что одним отчетом не отделаюсь. Все равно придется докладывать подробно и лично обо всех наших похождениях. И еще вчера для себя все решил. Рассказывать об увиденных недостатках? «Никому такие подробности не нужны. Все это и так знают. И моя личная субъективная правда никому не нужна. Пусть все идет, как идет. Сумеют там сделать хоть какие-то выводы из моих снимков или не сумеют? Ничего от меня не зависит. Слишком малозначима моя фигура в этом театре разворачивающейся действительности. Не ускорить и не замедлить мне вращение этого огромного, приржавевшего маховика. Пинать его, чтобы ржавчина осыпалась, только ноги ломать». Пусть он скрипит и крутится, как до этого скрипел и крутился. Делаю свое дело, вот и буду дальше его делать. Как сумею и как получится. Утешает только поселившаяся где-то в глубине сознания мысль о той самой малой песчинке, однажды попавшей в работающий механизм и сумевшей его остановить. Или поломать, не помню точно. Вдруг и я смогу повторить подвиг той песчинки. Нет, не останавливать и ломать хоть как-то работающий механизм а хотя бы чуть-чуть изменить его работу в лучшую сторону. Для кого только в лучшую? Для меня? Наверное. Потому что про других я и думать не хочу. Осознал только что промелькнувшую в голове аллегорию и даже хмыкнул про себя. С каких это пор песок способствовал работе механизмов? Лучше бы с маслом себя сравнил. Так хоть более правдоподобно было бы. Поэтому постарался беспристрастно рассказать адмиралу и присутствующим при этом офицерам о своих вылетах, о проделанной работе и все. Выводы пусть сами делают. Ждал дополнительных вопросов, а их не последовало. Командующий внимательно и молча меня выслушал, потянул небольшую паузу по окончании моего доклада, вопросительно глянул на начальника штаба, перевел взгляд на начальника оперативного отдела, ответной реакции не дождался и взмахом руки спровадил меня прочь. И все. А я-то думал, готовился, варианты вопросов просчитывал и ответы на них придумывал, в голове обкатывал. И ничего не понадобилось, не пригодилось. После обеда забрал в канцелярии пакет с направлением и уже совсем было вышел на улицу, как на выходе меня перехватил Александр Васильевич. Окликнул меня с верхней площадки лестничного пролета. Я остановился, подождал, пока тот спустится в холл и еще раз поприветствовал капитана второго ранга. «Сергей Викторович, настоятельно приглашаю составить мне компанию. Прогуляемся полчасика и свежим воздухом подышим». Неужели я могу отказаться от такого предложения? Да никогда. Даже и мысли такой не возникло. И еще очень интересно стало, что от меня потребовалось начальнику оперативного отдела. любопытство с воображением сразу разыгрались. Наверняка ведь эта прогулка не просто так образовалась. Именно меня она и касается. И угадал со своими предположениями. Колчак разговор начал сразу, как только мы с ним спустились со штабного крыльца. Не стал многозначительно молчать для затравки. «Времени я у вас займу немного, не волнуйтесь. Успеете вы с Лебедевым и собраться, и на поезд не опоздать». Промолчал. отвечайте подтверждать сие предположения, а тем более уверять в обратном я не стал. Не нужно это никому в данный момент». Сергей Викторович продолжил между тем будущий адмирал, переходя на более доверительный тон. «Полагаю, что вы сделали правильные выводы из всего увиденного и услышанного». «А откуда я знаю, правильные они или нет, эти мои выводы в понимании Колчака?» но отрицать очевидное не буду. Я их действительно для себя сделал. Александр Васильевич дождался моего утвердительного кивка, кивнул в ответ. «Это хорошо. Именно этого я от вас и ждал. Но есть одно но. Позвольте быть с вами откровенным». «Конечно, позволю. Для того и разговариваем». Даже несколько растерялся от таких слов, но спохватился и снова кивнул головой в ответ. А от собеседника не укрылась промелькнувшая тень растерянности на моем лице. Куда мне с такой величиной тягаться? Он-то в штабных и не только в штабных интригах поднаторел. Зубр. Сергей Викторович, постарайтесь внимательно выслушать то, что я вам сейчас скажу. Несколько дружеских советов и рекомендаций. В столице принимайте Муромца и сразу же возвращайтесь сюда. Не вздумайте там задерживаться, даже если будут уговаривать и сманивать. Если у вас действительно будет что предложить конструктору, то предлагайте сразу, не тяните. При этом постарайтесь не вступать с ним в конфликт. «Лучше переложите все договоренности на плечи полковника Глебова. Он все-таки в этих столичных сферах больше вас вращается. А вы можете по незнанию и своей душевной простоте таких дров нарубить. Да-да, не возражайте и не повторяйте моих ошибок». «К чему я все это говорю?» «Вчера вечером имел разговор с Александром Васильевичем Каульбарсом. Знаете такого? Нет?» «А ведь он за всю организацию авиационного дела на северо-западном направлении отвечает». «Кстати, о вас Александр Васильевич, в общем-то, прекрасно отзывается». Но, к сожалению, так же плохо отзывается и о вашей удивительной способности заводить себе врагов на пустом месте. Вот скажите, зачем вы, Ренин Камфу, на прием напросились? Ничего, что это так грубо и в лоб вопросы задаю. Нормально, несколько растерялся я от того, куда и как повернул наш разговор. Я-то, честно сказать, ожидал от него совсем другого. Ну, Но раз нормально, тогда ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Какой вопрос? Зачем я на прием напросился? Словечко-то какое этакое для моего честного и бескорыстного, можно сказать, поступка подобрал. Что же, отвечу. Провел воздушную разведку с фотографированием, распечатал, сделал снимки, доложил о результатах в оперативный отдел. Я единственный, кто мог это сделать на текущий момент. Остальные летчики не имеют фотографического оборудования на самолетах. И не смогли бы они забраться так далеко в тыл к немцам на своих этажерках. Точно так же поступил и в следующий раз. Вот тогда я увидел, что мои снимки продолжают находиться в том же месте и в том же порядке, где я их и оставил в прошлый раз, из чего сделал вывод, что никого они не интересуют или их намеренно притормозили. А ведь там было на что посмотреть, хотя бы на скопление загруженных эшелонов на станциях и забитую составами железную дорогу. Даже я понимаю всю важность этой информации. Вот только поэтому и напросился на прием, как вы сказали, к самому Ренинкамфу. Не сумел сдержаться в конце разъяснения. «Я же не железный!» — вспомнилось отношение офицеров ко мне в штабе его армии. И сразу же нахлынули эмоции. Начал горячиться. И нажили себе кучу будущих неприятностей и еще большую кучу недоброжелателей сегодняшних. Нет, я не подвергаю сомнению ценность добытой вами информации и ее значимость для армии. Но можно же было действовать несколько по-другому. Хотя бы через голову непосредственного начальства, коим для вас тогда и являлся генерал Каульбарс «Не прыгать». Можно же было ему сначала доложить? Еще раз прошу прощения за свои слова, но постарайтесь отнестись к ним с пониманием. Я в свое время таким же горячим был. Иду, молчу, а про себя думаю. Главное, что доложил и дело сделал. Ну, не было уместных таких возможностей, как у меня. Я на своем неупоре мог дольше в воздухе находиться, а значит, и глубже в тыл к неприятелю забраться, чем они все на своей устаревшей технике. Соответственно, и больше увидеть. Плюс ко всему у меня фотоаппарат установлен, поэтому все мои сведения подкреплены достоверными снимками. Да по барабану мне все эти недоброжелатели и неприятности. а Акаульбарс? Первый раз эту фамилию слышу, и ничего она мне не говорит. Я что, вообще всех офицеров знать обязан? Да еще неизвестно, как дальше для всех ваша инициатива аукнется. Нас с адмиралом-мимоходом в неприятности втравили. А вас-то каким боком? И вот оно, в чем дело оказывается. В неприятности я их втравил. «А благодаря кому и чему вы смогли так сразу на прием командующему армии пробиться?» Словно прочитал мои мысли Колчак. «Только благодаря нашему поручительству, покровительству, можно сказать, и выданной вам соответствующей бумаге. Авторитету его превосходительства, командующего флотом адмирала Эссена. А иначе вас, извините, дальше дежурного по штабу не пустили бы. Уж поверьте мне на слово. Вы же видели, что там из своих самолетов достаточно». И они точно так же на разведку летают. А тут вы со своими снимками. Варяг пришлый для всех. А, ну да. И что? Только же все это ему разъяснил. Все равно я дальше всех в тыл к немцам забирался. И поэтому смог больше увидеть. И в отличие от своих тамошних коллег, даже фотографировал увиденное. И ни на кого нигде я не ссылался. Бумагу, да, признаюсь. Пришлось первый раз показать, иначе бы не пробился на прием. Так это только в первый раз и было. И на этом все. Больше я ею нигде не светил. Флотские с армейцами все время словно кошка с собакой живут. Не от нас это пошло, и не на нас закончится. А вы, как ни крути, а все-таки к нам сейчас приписаны, — продолжал говорить между тем Александр Васильевич. Зато теперь в случае неудач армейцам можно будет на нас свои огрехи списать. Мол, благодаря вашей воздушной разведке так получилось. Или не получилось. Понимаете, что именно я имею в виду, когда так говорю? Тут уж я не выдержал. «Да все я понимаю. Межведомственные трения. Как знакомо, когда каждый тянет одеяло на себя. Теперь бы понять основное, ради кого Колчак пошел на этот разговор. Ради меня или себя. На всякий случай стрелочника на будущее определяет. То есть мне не нужно было к командующему идти, и данные, проведенные разведки никому не нужны? Пусть бы так на столе и лежали?» «Не понимаете», — вздохнул Колчак. Налетевший резкий порыв ветра, Зашелестел листвой деревьев, расшалился, попытался сдернуть с наших голов фуражки, сыпанул пылью в лицо. Придержали их одновременным движением рук, развернулись спиной к ветру, помолчали, пережидая порыв. А тут и дождик заколотил крупными каплями. Небо чистое, ясное, солнышко вовсю жарит, ни облачка над головой нет, а сверху вода летит. Александр Васильевич нахмурился, глянул вверх, подхватил меня под локоть и увлек в сторону ближайшей скамейки под защиту плотной кроны раскидистой липы. Тут же извинился за такое вольное действие, предложил присесть и сам присел рядом. Помолчал, с интересом наблюдая за усиливающимся дождиком, затем как быстро намокает и темнеет дорожка в паре шагов перед нами, завспыхнувшей над морем разноцветной радугой, и тихо заговорил. После такого Рененкамп может смело последующие возможные поражения на нас списать, даже если мы тут совсем ни при чем почему говорю нас потому что не отделяю вас от себя от адмирала от флота да даже от остроумова хотя он тут вообще на первый взгляд никаким боком теперь то осознаете расклад промолчал давая мне возможность осознать услышанное продолжил мол развед данные поступили неточные или вообще обманные ведь в случае чего подать эти ваши фотографии можно как угодно да не вскидывайтесь вы так сергей викторович это я вам к сведению говорю как возможный пример потому как Первая армия сегодня перешла в наступление. и Генерал Каульбарс намекнул, что в основе принятого решения лежат именно ваши снимки. С вас это началось. Конечно, их проверили, насколько это было возможным, но вы и сами только что говорили, что никто так далеко не забирался в тыл к немцам, как вы на своем переделанном самолете. А если мои разведданные помогут победу одержать? Тогда тем более. Вы-то тут при чем? Сообразили? Вижу, что сообразили. А ситуация сейчас в Восточной Пруссии складывается для нас очень и очень неприятная. Уж мне-то, поверьте, мне и моему опыту. И в случае чего в штабе армии будут активно искать козла отпущения. Понимаете? Вчера генерал Каульбарс словно бы между делом поинтересовался, действительно ли вы такой опытный летчик, и стоит ли в полной мере доверять добытой вами информации. Это завуалированный намек и одновременно предупреждение. Так что будьте готовы ко всему и нам тоже следует подготовиться. Получается, не о себе Александр Васильевич сейчас печется, и не об адмиралах-генералах, а об общем деле. Попутно выговаривая мне о совершенных ошибках, одновременно намекая, как правильно нужно было действовать. Опыт местных реалий, которого у меня пока немного. Хотя, если бы я действовал так, как он мне говорит, сколько бы это заняло времени? И сведения точно успели бы устареть а переброска войск противника по железной дороге, чем нам грозит. Это ведь немецкой пехоте не своим ходом топать. Тут малейшее промедление русской армии и смерти подобно. Нет, все правильно я сделал. А ответственности не боюсь, и оглядываться ни на кого не собираюсь. Правда, и знать об этом никому не стоит. Но нужно обязательно уточнить еще одно. Зачем же тогда мне такую бумагу давали?» Да кто же думал, что вы до штаба армии доберетесь и под ее прикрытием на прием к командующему дерзнете пробиваться? Вы же вроде бы как только в Либову собирались. На всякий случай дали, мало ли куда вас занесло бы вольным ветром. Вот и занесло. Но это ладно. Я бы и сам на вашем месте не удержался. Обязательно поступил бы точно так же. Но вот дальше... Ведь достаточно было всего лишь со своими сведениями к его превосходительству генерал-майору Каульбарсу обратиться, и все. Молчу, слушаю. Но кто же знал, что у вас чинопочитания отсутствует в принципе, как и опасения высокого начальства. Впрочем, тут вы правы, наше упущение. Точнее, мое личное. Упускаю иной раз из вида возможности аэропланов, хоть и стараюсь использовать их в должной мере. Очень уж у нас их много, и все они с разными техническими характеристиками. Я к чему все это говорю? то что сделано, то сделано, и назад уже ничего не воротишь. Да и не надо возвращать. «Вы в столицу едете. Не наворотите там таких же необдуманных дел. По-хорошему вас прошу, Сергей Викторович, будьте немного хитрее, что ли, или расчетливее и дальновиднее». Помолчал мгновение, вздохнул тяжело и продолжил чуть тише, как бы подводя черту всему разговору. «Светлая у вас голова, Сергей Викторович, и на многое вы способны, потому я обратил на вас свое внимание Сергей Васильевич Остроумов, замечательный инженер, к слову сказать, приблизил к себе». Как оказалось, не зря. И Николай Оттович оценил ваши умения. Понравились вы ему своей прямотой и горячностью. Потому и оказывает он вам свое покровительство. А если бы вы еще чуть поизворотливее были в хорошем смысле этого слова? Жаль будет, если сломают вас. Вы уж на будущее постарайтесь в подобных серьезных делах сначала или со мной, или с Сергеем Васильевичем советоваться. Ага. Где вы и где Астроумов в то время были? И где в будущем будут? Чушь. Вот если бы рядом, тогда, признаюсь, было бы здорово вовремя от понимающих людей нужный и толковый совет принять. Да, признаю, в этих закулисных штабных интригах я совсем не специалист. Нужно поскорее набираться подобного опыта. А сломать? Сломалка такая, пока ни у кого не выросла. Так что вряд ли. А вот законопатить в какую-нибудь дыру подальше с глаз смогут. С этим я согласен. И еще одно. В столице к вам будет приковано внимание не только авиаторов и военных но и штатских постарайтесь всегда держать над собой полный контроль и думайте думайте прежде чем что то сказать соображайте где и как себя вести и что говорить с какой стати будет приковано затупил я и тут же спохватился сообразил почему размышлять меньше нужно и за нитью разговора следить тогда и этого глупого вопроса бы не возникло». потому что про кого совсем недавно все газеты писали кому было оказано высокое внимание и покровительство сообразили то-то. Отныне у вас имеется не только это якобы покровительство, но и, само собой разумеется, сразу же появилось очень много завистников и недоброжелателей, которые только и будут ждать, когда вы споткнетесь. А иные с удовольствием еще и ногу при этом подставят и подтолкнут в спину, чтобы упали побольнее. Великий князь сказал и забыл, а завистники остались. Поняли, Сергей Викторович? «Да понял я, понял». «Так получается, мне теперь и дышать без оглядки нельзя», — подыграл я Колчаку. «Вот теперь вижу, что действительно что-то начинаете понимать. Это хорошо, что начинаете. Привыкайте. Чем быстрее привыкнете, тем лучше будет. Для всех. И постарайтесь вернуться назад без потерь. И за Лебедевым присматривайте, чтобы лишнего чего не наговорил. Почему? А вот теперь этим вопросом я постараюсь своего собеседника чуть больше выведать, на откровенность рассчитываю, если получится, само собой». И получилось. Александр Васильевич помолчал, глянул искосо на меня и продолжил. «Потому что мы с Николаем Оттовичем сделали на вас ставку, так скажем. Не подведите нас, поручик!» Что-то подобное я и предполагал. Были некоторые предпосылки, приводящие к такому выводу. Были. Потому-то и уверился в своей значимости, начал пробиваться вперед, ни на кого не оглядываясь. от того и берега, как сказали бы у нас, несколько потерял. А тут нужно было действовать тоньше, прав Александр Васильевич. Но не было у меня тогда другого выхода. И ошибок на самом деле почти нет, кто бы что сейчас не говорил. И со штабом мне все так однозначно. Согласен, действительно, можно было сначала генералу Каульбарсу доложиться. Можно. Если бы я в нем, как в себе, самом был бы уверен. Потому как за время той давней инспекторской проверки Остроумовым наших крепостей наслушался и насмотрелся на то местное начальство. Вот откуда растут ноги моего предубеждения к... кому? Ко всем начальникам подряд? Это точно не так. Но тот же Кауль Барс, пусть и был обо мне предупрежден, вряд ли принял бы во внимание идеи какого-то залетного, никому неизвестного поручика. Где я, где целый генерал? Так, стоп. Что себе-то врать? Просто торопился важную информацию командующему доставить. Поспешил. Вот и все. Обо всем этом точно не сейчас размышлять нужно. Не во время такого полезного и значимого для меня разговора. Позже все обдумаю. Да, это тебе не ручка управления туда-сюда дергать. А вот то, что на меня какую-то ставку сделали. В чем? Не удержался, спросил. В чем ставку? Александр Васильевич помолчал, посмотрел мне в глаза очень внимательно, словно оценивая, стоит ли отвечать или нет. Призадумался. Отвернулся в сторону. Понаблюдал несколько секунд за затихающим дождиком поежился от падающих сверху редких холодных капель и, похоже, все-таки принял положительное решение. Ответил. «А в том, что мы сейчас сделаем, в формировании новой службы флота». Дальше нам договорить не дали. Вестовой прибежал, срочный вызов командующему для начальника оперативного отдела передал. Александр Васильевич поднялся на ноги. Вслед за ним и я подскочил. Благодаря прежнему носителю этого тела, знания этикета и устава, в меня крепко вбиты прощайте Сергей Викторович. Постарайтесь осмыслить все то, что я вам сказал. Будем верить в вашу счастливую звезду. Она у вас действительно счастливая. Предполагаю, что в Петербурге наверняка с вами захочет встретиться великий князь. Это лишь мое личное предположение, но оно из тех, в которых я на 99% уверен. Будьте готовы к такому вызову». Козырнул и развернулся кругом. И я убрал ладонь от козырька фуражки. Постоял несколько мгновений, проводил глазами удаляющуюся по аллее прямую худощавую фигуру Колчака, направился следом. Шагнул на мокрую дорожку аллеи, оставляя за спиной скамейку и раскидистую липу, так вовремя укрывшую нас от слепого дождика, заторопился следом. Потому как мне пока в ту же сторону, заодно и утрясу на ходу все услышанное. Не то, что я обо всем этом никогда не думал, просто не придавал этому серьезного значения. «Похоже, зря». Судя по всему, я каким-то образом после возвращения поднялся на следующую, более высокую ступень, раз вокруг моей персоны подобные пляски с бубнами. И плясать мне здесь нужно будет по-другому, с более серьезным подходом и отношением ко всем мелочам. Тут дело не только в формировании новой службы, но и наверняка в чьих-то личных амбициях. Понятно, в чьих. И я не только себя сейчас подразумеваю. Так что отныне жесткий контроль за собой и всеми своими действиями. Закончилось вживание, начинается жизнь. Понимаю, что проколы у меня будут, но постараюсь свести их к минимуму. Разминулся с встречными офицерами, поприветствовал старших по званию, свернул в сторону своего жилья. Пора вплотную сборами в дорогу заняться. В свете только что услышанного. Значит, парадку тоже с собой возьму, в дополнение к утреннему списку необходимого. Вдруг она мне действительно понадобится? Только что пролившаяся на землю влага быстро испарялась. Буквально на глазах высыхали дорожки, клубились призрачным маревом на жарком солнце, под ногами весело блестели отмытые коротким дождиком камни мостовой. Глянул вверх, в голубую безоблачную высь Да, в небе проще, там таких интриг не бывает. Поездка в столицу ничем особенным не запомнилась. Железка и железка. Вагон как вагон, только купе чуть просторнее и комфортнее, а проводник любезнее. Потому как почти всю дорогу я отсыпался. Единственным исключением была ночная остановка в Пскове. Я заранее попросил проводника разбудить меня при подъезде к городу. Хотелось выйти на перрон, посмотреть на вокзал, просто подышать почти родным воздухом, хоть чуть-чуть окунуться в атмосферу своего города. Под хотелось немного отдохнуть душой. Михаил спал, похрапывал негромко на своей полке, а я тихонько оделся, прикрыл за собой дверь в купе и вышел на вокзальный перрон под высокую крышу навеса с ажурными чугунными стойками. Спускаться с лесенки вагона не пришлось, перрон оказался вровень с полом тамбура. Впереди чухал и шипел паром паровоз, из белого облака выныривали редкие черные на его фоне фигуры, а наш вагон оказался почти напротив вокзала. Немного пришлось вернуться назад, по пути ответить на приветствие полицейского, потянуть на себя тяжелую дверь, войти внутрь. Несмотря на прибывший поезд, народу внутри было мало. Все-таки ночь на дворе. Что удивило, так это два работающих буфета. Один для пассажиров первого и второго класса, второй для третьего. Посетителей внутри немного, но есть, по крайней мере, через открытые двери видно кое-кого. Прошелся по зданию, осмотрелся. Те же стены и переходы с лестницами. Даже стены раскрашены в те же цвета, какие я помню из той жизни. Если бы не вывески с яйтями и ерами да не костюмы горожан, точно бы усомнился в реальности происходящего. Словно назад вернулся, домой. Вышел на привокзальную площадь, отмахнулся от предложенной разносчиком газеты. «Не до нее мне сейчас, если чуть позже, когда возвращаться к поезду буду. Хоть и ночь, но прогуливаться с газетой в руке не по уставу. Да и в вагоне у нас, если что, наверняка уже свежее местное здание имеется». Постоял перед входом в вокзал привыкая к слабому свету редких фонарей на площади. Тут же подкатила коляска, окутала облаком крепкого лошадиного пота и ядреного табака. «Куда прикажете, ваше благородие, господин офицер?» — наклонился бородатый извозчик. «Никуда», — с сожалением отказался от заманчивого приглашения. «С каким удовольствием я бы сейчас прокатился по ночным улицам города? Вернулся в свою прежнюю квартиру, — разбудил бы Андрея. Встряхнулся» прогоняя навалившиеся вдруг воспоминания о проведенных здесь спокойных днях. Развернулся и решительно направился к своему вагону. Тут же на перроне у какой-то торговки прикупил несколько горячих, одуряющих пахнущих пирогов с яблоками и брусникой. Буфетные запахи раздразнили, аппетит разыгрался. Шустрая женщина получила деньги, оглянулась на прохаживающего по перрону полицейского, подхватила к корзинку, заторопилась дальше вдоль вагонов, негромко рекламируя свой вкусный товар. «Ночь же на дворе. Кому он сейчас нужен?» Кивнул проводнику, поднялся в вагон. «Чаю к пирогам подать, ваше благородие!» «Чаек только что поспел, горячий!» — услышал в вдогонку. Обернулся. «Можно и подать!» «Сейчас отправимся и подам!» «Пусто в коридоре. Никого. Тишина. Все спят!» Сдвинул в сторону оконную занавесочку, вгляделся в ночь. «Ничего не видно за железнодорожными путями. Даже ни одного огонька нигде не промаргивает!» Эх, где-то там, в ночи, наш аэродром. Ничего, не в последний раз я здесь. Вернусь когда-нибудь. Открыл дверь в свое купе, фуражку на крючок повесил, присел на разобранную постель к столику, выглянул в окошко. Пусто на перроне, никого. Ан, нет. Торопится кто-то припоздавший, идет быстрым шагом куда-то в голову состава. Сначала бросилась в глаза длинная, черная, какая-то прямоугольная в тусклом свете фонарей тень на перроне. А потом и сам ее хозяин показался. Понятно теперь, почему прямоугольный. Котелок у него на голове, шляпа такая. Я снял китель, уселся поудобнее, под спину подушку приспособил. Прикрыл глаза. Как-то сразу спать захотелось. Наконец-то отпустило, расслабился. Сейчас чаю с пирогами выпью и спать залягу. заворочался на своей полке Михаил. Наверняка запах пирогов учуял. Проснулся? Нет, спит. Ну и пусть спит. А я еще немного посижу в ожидании чая. В окно посмотрю. Что-то воспоминания накатили. Проснулся к обеду, повалялся, погадал, куда мог исчезнуть мой товарищ. Кое-как пересилил себя, выкарабкался из теплого нутра постели, начал приводить себя в порядок. Первым делом самое необходимое сделал. Но и умылся заодно, и необходимый лоск навел. Даже побриться умудрился и не порезаться. Хотя вагон шел мягко, плавно, только привычно колеса постукивали на стыках рельсов. Выглянул в коридор. Тут и увидел своего товарища. «Понятно, в чем дело. Точнее, в ком. Барышни. Кто же еще?» «Молоденькие. Щечки горят румянцем. С упоением слушают вахмистра. А тот и рад. Так с соловьем перед ними и заливается. Да грудь с Георгием словно ненароком вперед выпячивает». Прислушался. «Нет, хоть и недалеко, а ничего не слышно». «Тут и меня заметили. Мою высунувшуюся в дверной проем физиономию. Смутились. Что-то Михаилу сказали. Лебедев начал оборачиваться». Да я ждать не стал, скрылся в купе и дверь за собой закрыл. Не хочу, нет у меня сил на разговоры. Приподнял салфетку, втянул носом вкусный запах пирогов, того, что от них осталось. Ухватил один, вцепился зубами, откусил кусман. Заглянул в стоящий на столике давишний стакан. Пусто, даже запить нечем. Как будто я вчера что-то в нем оставлял. Все ведь выхлебал. Хочешь, не хочешь, а придется в коридор выходить, чай заказывать. В вагон-ресторан как-то нет никакого желания идти». В этот момент дверь открылась. Неудобно вышло. Предстал перед девицами с набитым ртом. Хорошо, что Михаил быстро сориентировался и меня спиной прикрыл. Дал возможность быстро проглотить кусок. Чуть не подавился из-за спешки. «Это и есть тот самый герой, о котором газета писали. Сейчас я вас с ним познакомлю». эко Михаил разошелся. Началось. Пожалуй, это один из тех случаев, о которых меня предупреждал Александр Васильевич. Да не в подходящем месте. Казалось бы, что такого? Простая вагонная встреча и пустая мимолетная болтовня. Однако кто его знает, чем она может аукнуться? В столицу все же едем. А девицы, сразу видно, совсем не простые. По платьям, шляпкам и колечкам на руках. Не то, что я такой уж знаток, но это-то успел заметить. Даже интересно стало, почему это они одни в коридоре стоят и без присмотра. И в наше купе их ни в коем случае нельзя пускать. Еще скандала мне потом не хватает. Что же, будем наводить порядок. Потому как если сейчас с вахмистром все акценты правильно не расставим, то можно точно где-нибудь вляпаться. Пришлось выходить в коридор. Девицам меня представили, а дальше я быстро свернул разговор, извинился, сослался на усталость, на дела, еще что-то такое наплел и утянул Михаила в купе. Там устроил ему разнос. Выговорил тихонько за все только, что произошедшее, прояснил некоторые моменты. «Миша, ты что, не видишь, что они не твоего круга?» «Ну, вижу, и что?» Они сами разговор начали. «Ну и отделался бы общими фразами, да разговор свернул. Сам же понимаешь, что ни о каком продолжении знакомства речи быть не может. Да еще и ко мне их привел. Зачем? Скандала не хватает. Погоди, как это они сами разговор начали? Девицы? Первые? Не может этого быть». Сам удивился. А как не ответить? Неудобно же. Наверное, моего Георгия увидели. Пришлось вот разговор поддерживать. Видел я, как ты его поддерживал, схихиничал я. Соловьем заливался, перья распушил. Грудь с крестом, словно петух гамбургский вперед выпятил. Ага, смутился. Знаю, что он не обидится, но продолжить внушение необходимо. Потому как это только начало. Дальше больше будет. Вроде бы Михаил меня понял. Посидели, помолчали, подумали а потом плюнули на все и пошли обедать в ресторан. Передумал я, да и про чай как-то со всеми этими знакомствами позабыл. Нравится мне Вахмистер своим легким характером. Тем, что схватывает все буквально на лету и выводы делает правильные. В столицу поезд прибыл по расписанию, как раз успели перекусить и отдохнуть после обеда. Вещей у нас немного, поэтому мы избежали шумной суеты сборов, доносящихся из соседних купе. Вперед рваться не стали, придержал Михаила. Зачем нам толкаться? — Пусть народ схлынет, тогда и пойдем спокойно. Нам с тобой спешить некуда. Лебедев уселся возле двери, а я наоборот, к окну вернулся. Народу-то снаружи сколько. Миша пару раз голову в коридор высовывал, смотрел, волновался. Что переживать-то? Все и так слышно и видно. Похоже, пора. Остались в вагоне только мы с ним. Стих шум и гомон в тамбуре. Выходим. Михаил вперед умчался, а я не спеша поднялся на ноги, Задержался в проходе, оглянулся, не забыли ли чего случайно, и пошел вслед за товарищем. Шагнул на перрон, втянул полной грудью запахи угольного дыма, пара, уличной сырости и вокзала. Слушался в разноголосицу человеческой реки, текущей мимо вагона. Чемоданы и носильщики, кофры и саквояжи, платья и костюмы, шляпки и зонты. Пора и нам вливаться в эту реку. Что меня ждет в столице? Новый самолет? Это я уже знаю. а что еще? Какие неожиданные встречи мне уготованы судьбой!» Крепче сжал ручку с акваяжа, отступил чуть в сторону и ближе к вагону, отвечая улыбкой на прощальный и довольный кивок проводника. «Еще бы ему не быть довольным, когда я вчера за чай так хорошо его отблагодарил!» Шагнул вперед, словно в людской водоворот нырнул. Окунулся с головой, вынырнул отфыркиваясь и осматриваясь на ходу. Отвык от такого большого скопления людей, одичал. Это не в штабах крутиться и не воздушный океан бороздить. Вильнул чуть в сторону, выходя из основной струи движущегося на выход гомонящего потока, пошел с краешка. Оглянулся, остановился, поджидая Михаила. Куда спешить? Не хочу толкаться, пережду. Река пассажирского потока стала мельчать и как-то очень уж быстро истощилась. Отдельные граждане вроде нас не спеша шли за ней вдогонку. Ну и нам пора. Тут и насильщик подскочил с тележкой. Принял наше имущество, развернулся, пошел впереди, покрикивая и разгоняя припоздавший народ перед собой, оглядываясь и выспрашивая, куда нам нужно ехать. Не успели выйти на привокзальную площадь и осмотреться, как к нам тут же подкатилась коляска. Носильщик наш поспособствовал. Шустро перегрузил вещи, принял в ладонь заслуженное вознаграждение, поблагодарил и откланялся. Пассажиры быстро рассасывались, разъезжались, площадь пустела. Ну и мы загрузились вслед за вещами и поехали по указанному в приписании адресу. Почему-то думал, что этих извозчиков уже до нас всех расхватали, и, к счастью, ошибся. Добираться до нужного нам места на общественном транспорте не рискнул, потому как мог запросто заблудиться. в Прошлое мое посещение столицы я довольно-таки немного времени здесь провел, кроме Адмиралтейства ничего, в общем-то, и не видел. Приблизительно понимаю, в какую сторону нам добираться, но лишь приблизительно. А постоянно дорогу спрашивать не хочется. Лучше уж так, заплатить и спокойно доехать. Зацокали копыта лошадки. Закачался вазок, скрипнули рессоры, и мы покатились вперед, навстречу судьбе.